«Флора» — приглашение, от которого невозможно отказаться. Апрельским субботним утром мы летели по МКАДу. Машины стремились из города на дачи, но пробки еще не парализовали движение. За окном мелькали новостройки, карандаши и громоздкие развязки, подкрашенные розоватыми солнечными лучами. А мы все мчались в крайнем левом ряду. И тут я, наконец, насторожилась. «Куда мы едем?» С подозрением спросила я, в какое отделение полиции и почему так далеко? «Уже близко сейчас все узнаете», — спокойно ответил парень. «Как говорится, вам понравится». «Мне уже не нравится», — набычилась я. «Потерпите», — загадочно усмехнулся он. «Я попыталась его спровоцировать. Дикий у вас способ знакомиться с девушками». Он недоуменно вскинул бровь. пробежав взглядом по моим заляпанным землёй и облитым кофе-джинсам и чумазам резиновым сапогам. Конский хвост на голове и балоневая куртка его тоже не впечатлили. Взгляд парня задержался на моём лице, без косметики, с густыми размашистыми бровями. А что, сама Кара де Левинь сейчас так носит? Однако не похоже, чтобы он был в восторге от моего «Нейчер-лук», — подумала я. Но тут же догадалась, что дело, видимо, не в моем прикиде, а в том, что парню не больше двадцати пяти. И фривольные намеки девушки за тридцать скорее смахивают на распущенность. Все время забываю о том, что я уже не свеженькая немфетка, а распустившийся бутон. «Неужели вас с самого детства зовут Флорой?» аккуратно сменил он тему. «Да, так, в паспорте и написано. Флора Алексеевна Елисеева». родители назвали. «Они были те еще оригиналы», — ответила я, мысленно поблагодарив парня за деликатность. имя вам подходит», — не слишком убедительно произнес он. «А вас как зовут?» Из вежливости поинтересовалась я. «Николай», — ответил он, и, кажется, ждал какой-то моей реакции. Но я просто кивнула. «Что оригинального можно сказать про Николая?» Машина свернула с Рублёво-Успенского шоссе на боковую дорогу с отменным асфальтом, а через пару минут мы приехали. Вошли в невысокое здание на окраине соснового участка, окружённого внушительным каменным забором, из которого, не маскируясь, высовывались видеокамеры. Внутри домика было множество мужчин военной выправки, стоял запах пота, одеколона и почему-то подгоревшего молока. У меня многократно спросили имя, хотя мой паспорт все это время лежал перед ними раскрытым. Все его страницы отсканировали. Биографию запротоколировали с такой тщательностью, будто собрались писать обо мне статью для энциклопедии. Я, если что, не против. Меня обыскали, весьма целомудренно, и забрали мобильник». «Извините, таков порядок. Получите обратно, когда будете выходить. Здесь запрещено ставить метки геолокации, фотографировать и пользоваться соцсетями. Но каждому не объяснишь, поэтому мы просто забираем телефоны при входе и возвращаем при выходе». Я возмущенно фыркнула, но не особенно удивилась. Мне приходилось слышать, что из соображений безопасности в особо важных домах на входе отбирают мобильники, но сама я с таким столкнулась в первый раз. В довершение всего у меня взяли отпечатки пальцев, и, наконец, дверь в запретный сад открылась. Меня вывели на солнышко по другую сторону забора. Мощеная плитка и дорожка лежала ровно, как прочерченная по линейке. В конце нее, за янтарными стволами сосен, Виднился помпезный дом желто-сливочного оттенка, спроектированный в духе русской дворянской усадьбы. Фасад выглядел внушительно благодаря центральной полукруглой ротонде. Колонны несли на себе протянувшийся во всю ширину мезонина балкон. Прямо перед домом на свежераскатанном рулонном газоне стоял накрытый стол, окруженный тепловыми фонарями. Откинувшись на спинке плетеных кресел, за ним завтракали двое, мужчины и женщина. Его я узнала сразу, это был Поленов, очень важный чиновник, самый-самый топ-уровень, связанный с инновациями. Рядом сидела его жена. В отличие от мужа, она почти не мелькала в телевизоре, но, тем не менее, ее лицо мне было знакомо. Пролистывать журнал «Татлер» иногда полезно. Меня вели прямо к ним по пружинищему, будто лакричный мармелад газону. А дьютант, тот самый Николай, жестом предложил мне сесть в пустовавшее третье кресло, потом коротко кивнул и отошел на почтительное расстояние, повисла пауза. Я с любопытством рассматривала хозяев. Чиновник и его жена выглядели уже остывшие друг к другу, но вполне сжившейся парой. Из тех, кто за столом садится так, чтобы случайно не встретиться взглядом и не соприкоснуться рукавами, бочком к супругу, так держатся люди на парных парадных портретах времен задастых платьев и бархатных камзолов. Но эта пара была все-таки попроще. Он в спортивном костюме с румянцем человека, только что сделавшего энергичную зарядку и приятно уставшего. Я почувствовала что-то родное в этой физической истоме. Меня окутывала такая же после ночных упражнений с лопатой. Она, старосветская скучающая барыня, кутается в рыхлую шаль с кистями. Того и гляди, затянет какой-нибудь печальный роман про любовь, жившую в сердце больному Ясно было, что она младше, но при этом казалось, что старше. В нем чувствовались драйв и харизма. От студента-хипстера его отличали разве что волосы с проседью, жесткие, постриженные площадкой и четко прорисованные складки на лбу. Оценивающий чуть насмешливый взгляд Поленова ничего не сообщал о происходящем. По лицу жены напротив за секунды пробежал вихрь эмоций. Изумление моментально сменилось раздраженной растерянностью и, наконец, с немым вопросом, адресованным одновременно и мне, и мужу. Я чувствовала примерно то же, что и она, только без раздражения. Чай, кофе, вполне буднично, без всяких церемоний и приветствий, предложил чиновник. «Здравствуйте, Борис Максимович. И вы, Марина? Я не помнила ее отчество и замялась. И вы, Марина, тоже здравствуйте». «Так чай или кофе?» Борис Максимович сделал вид, что не заметил моей неловкости. «Кофе», — согласилась я. «Мой-то мне допить так и не дали». К столу тут же подскочил официант, чтобы налить напиток из золоченого кофейника в столь же пафосную чашку, украшенную двуглавым орлом. На столе млели пирожки, печенье, рыбная нарезка, тарталетки с красной икрой, фрукты. Дольки молодых огурчиков пахли весной, отпуском и свежестью. Хозяин дома пил зеленый чай, хозяйка — черный, со сливками. «Что происходит?» — наконец заговорила жена. «А это, Марина, та самая беспечная садовница, которую хлебом не корми, дай что-нибудь озеленить. Мы же ее выбрали, чтобы сад в порядок привести. Так вот, знакомься. Человек приехал и готов сотрудничать. Вы же готовы?» Он на секунду переключился на меня. Я хоть и не понимала, о чем речь кивнула, едва не поперхнувшись кофе. «Ну вот, готово. Пожалуйте, бриться, как говорят». После этих слов Поленов заметно повеселел и даже прихлопнул в ладоши. Жена же его напротив внезапно помрачнела и обиженно прищурилась. Лицо ее было несколько обрюзгшим, как у много плачущего или пьющего человека. «Ах, садовница!» Марина с недоверием осмотрела меня от макушки до кончиков пальцев, сжимавших чашку. «Привез, значит, все-таки», — произнесла она с той тяжелой, нарочитой сдержанностью, которая обыкновенно служит у женщин при людии истерики. «Не прошло и года, но спасибо». В ее голосе слышалась подавленная визгливая злость. «Только я уже ничего не хочу, ничего и никого! Ни сада твоего, ни садовницы!» Она демонстративно отвернулась. «Ну все, шлюз до сабнс!» Чиновник сжал челюсти, брезгливо поморщился и с тоской оглянулся по сторонам. Впрочем, истерика жены его мало обеспокоила. Скорее раздосадовала и вызвала желание отвлечься на что-нибудь поприятнее — Будто, услышав его беззвучную команду, к Поленову тут же подбежала Колли, до этого дремавшая на ступенях дома. Она ткнулась носом в его ладони и усердно замотала пушистым хвостом. «Вот какая я молодец!» — говорила собака всем своим видом. «Умею радоваться и быть благодарной, в отличие от некоторых!» Хозяин потрепал ее за ухом. «Значит так!» — обратился чиновник ко мне. «Есть задача переустроить парк в этой резиденции». Он прочертил указательным пальцем пару кругов в воздухе, как будто крутил на нем мини-хула-хуп. говорят на вас можно положиться. Не знаю, что уж у вас такого особенного, но вам дали неофициальные, но хорошие рекомендации». Поленов недоуменно пожал плечами, демонстрируя, что сам этого особенного во мне не обнаруживает. «Сделать надо достойно, представительно и по-нашему, по-русски, понимаете? По рабочим вопросам вы будете общаться непосредственно с Мариной». Она как раз очень хотела заняться чем-нибудь созидательным. «Да, Марина?» «Перехотела!» – парировала супруга. «Мне уже вообще ничего не надо. Это тебе нужно устраивать здесь приемы, и это у тебя здесь представительские функции. Можете идти!» – внезапно обратилась она ко мне. и, кажется, в первый раз посмотрела мне в глаза. Борис Максимович слегка поморщился и снисходительно покачал головой, глядя на меня, мол, не обращайте внимания, скоро пройдет. Я поежилась, не зная, как правильнее себя повести. И уйти и остаться при этой семейной разборке было одинаково неудобно. Градус истерики жены как-то совсем не совпадал с безучастной реакцией мужа. «Марин, ну что ты делаешь?» как выводить в твой круг новых людей если ты их так встречаешь и после этого жалуешься что тебе не с кем общаться с укоризной но ровным голосом взялся поучать жену борис максимович что человек будет думать о тебе о нас что она хм, расскажет выйдя за ворота этого дома тут я вскочила я пойду «Честное слово, я забуду все, как только выйду за ворота Обещаю, до свидания!» На секунду замялась, пытаясь понять, по какой тропинке мне положено отступать с семейного пикника. Внезапно Марина повернула ко мне опухшее лицо, как мопс, вдруг почувший проплывающую мимо вкусняшку. Шмыгнула носом и вдруг демонически расхохоталась. «Ты посмотри на нее!» указывала она на меня рукой, как будто приглашая мужа поддевиться вместе с ней. Она пошла. а Она решила уйти. Она решила уйти. Женщина так странно смеялась, что по моей спине скатилась холодная капля пота. Вы остаетесь. Я сказала. Неожиданно властно отрезала хозяйка дома, вставая из-за стола и роняя шаль. Я отойду, а вы она ткнула в меня пальцем. Дождетесь меня. Марина направилась к широкой парадной лестнице особняка. Я растерянно опустилась на стул. «Я могу отказаться? Или вам нельзя говорить «нет»?» осторожно поинтересовалась я. «Почему же?» — как будто искренне удивился Поленов. «Можете. Колхоз — дело добровольное. Очень даже можете отказаться, но не захотите, так ведь?» крона сосен танцевали в глубине акварельно-прозрачного неба. Шелест ветвей сплетался с гудением тепловых фонарей и далеким чив-чичью зябликов. Я обвела взглядом участок, пытаясь представить, как он выглядит с высоты. Было легко догадаться, что это один из тех парков, где чаще решают вопросы, чем отдыхают. Интересно, кто работал тут раньше? Этот профан явно не слишком старался. Парк, похоже, запущен. Даже газон — рулонная дешевка. Но почему я? В стране десяток крупных ландшафтных фирм и еще полсотни звезд индивидуалов. Все они были бы счастливы заполучить такой заказ, и вдруг он по причудливой игре случая может достаться мне. Странное везение. Можно ли упустить такой шанс? «Ну да, не откажусь», — ответила я и рассмеяла из собственной предсказуемости. Поленов, как фокусник, вытащил откуда-то из рукава бумагу и написал на ней цифру. Количество нулей в ней мне настолько понравилось, что я посчитала глупым торговаться и энергично кивнула. Подумала и еще разок кивнула. Протянула ему руку, чтобы он ее пожал, подтвердив, что я не галлюцинирую. — Договор будет оформлен официально? — уточнил я. — Обижаете! — Игриво по-свойски поморщился хозяин, и я совершенно возликовала, хотя и не поняла до конца, что именно означает эта фраза. «Скажите, а для чего надо было обставлять нашу встречу вот так, как какую-то полицейскую операцию? Если бы вы написали мне сообщение в Фейсбуке, я бы приехала в удобное вам время и место. Можно было просто пригласить Поленов». с недоумением посмотрел на меня и пошевелил бровями, изображая фразу «О чем это вы говорите?» «Ну, зачем было хватать меня на улице сажать в машину и тащить сюда, в грязной одежде? Я бы и так приехала», — пояснила я. Поленов изумленно рассмеялся и подманил жестом Николая. «Вы зачем девушку испугали?» — с насмешкой упрекнул он помощника. Да времени не было согласовывать и договариваться. Вы же только вчера поздно вечером сказали, что сегодня утром сможете встретиться. Ну, вот я и организовал как мог. Тут уже я ошарашенно хмыкнула. Да уж, похоже, тут нельзя не исполнить приказ начальника. Когда Марина вернулась, она выглядела собранной и деловитой. Даже принесла с собой геодезический план, хотя я еще не успела заикнуться о нем. Мы отправились осматривать участок. «Вы такая, какой я вас себе и представляла, когда читала ваше досье», — произнесла она, внимательно меня рассматривая. «Какая же?» — полюбопытствовала я, вольщенная тем, что эта высокопоставленная дама тратила время на фантазии обо мне, а перед этим кто-то тратил время, чтобы составить досье. «Невзрачная дикарка!» Я, конечно, не рассчитывала, что тут со мной будут деликатничать, но надеялась на некоторые политесы и дистанцию. Всё-таки уже не девяностые на дворе. К тому же крокодилам я себя не считала. «Почему это вы решили, что я дикарка?» «Вы одиноки, не отрицайте. Иначе бы не копались по ночам в городских клумбах». Какой нормальный мужчина отпустит свою женщину из теплой супружеской постели? Это удел одиноких дурнушек. Все просто. Она, испытывающая, взглянула на меня, ожидая подтверждения своим словам. Я удержалась от ответного комплимента. Все-таки Поленовы собирались неплохо мне заплатить. «Вы разбираетесь в людях», — с сарказмом похвалила я. «Приходится». твердила она знаете сколько людей хотят дружить со мной как кошки с мышкой каждый погодите если я такая уж невзрачная одинокая и прямо скажем не самая авторитетная ландшафтная дизайнерша в этой стране то почему же сюда притащили именно меня выходят все крутые ребята отказались марина поморщилась Вот кого мы совсем не хотим видеть рядом, так это мэтров, амбициозных умников и любимчиков-журналистов. Хватит. С тех пор, как мы с мужем занимаем заметное положение в обществе, всякий норовит к нам приобщиться. Каждый хочет что-нибудь эдакое на нас написать, очень авторское. Но вы-то, Флора, конечно, не станете и пытаться, верно? Вы же понимаете, что у вас м -м, не тот масштаб. «Для справки, я популярный блогер, известная зеленая партизанка и дорогой ландшафтный дизайнер». «Ну, конечно, разумеется». Марина, посмеиваясь, приобняла меня за плечи и потащила вперед. «Простите, это моя ошибка. Я не должна так прямо говорить. Все время забываю, что люди не привыкли к честности». «Ничего, постепенно мы с вами придем к правильному градусу искренности, ведь правда?» «Давайте лучше о проекте». Я высвободила руку из ее цепкой клешни... Что вы хотите сделать на участке?» Как и многие скучающие барыньки, Марина мечтала устроить настоящий русский сад. Что-нибудь в духе Чехова, ранних фильмов Михалкова и усадеб избунина. Бунина. и недолюбленные, эти дамочки с широкой душой и еще более широкими бедрами верят, что стоит им устроить вокруг дома темные аллеи и сиреневые облака, как они тут же окажутся героинями романтического сюжета. Я иду, такая вся в белом платье, с маленькой собачкой на атласном поводке, а из-за черемахи выходит он, сгорающий от страсти, падает на колени, целует руки и умоляет, умоляет о благосклонности. В руках у нашей героини непременно кружевной зонтик. И она и отбивается от поклонников. В общем-то, беседа прошла, как обычная первая встреча с заказчиком. Я даже слегка забыла, с кем имею дело. Объяснила порядок работы. Надо будет взять пробы грунта, и сделать анализы эскиз, затем 3D-визуализация, потом уже непосредственно работа на участке и так далее. Впрочем... Ушли мы за время беседы недалеко, просто пересекли просторный, как профессиональное футбольное поле, газон, немножко прошагали мощеной дорожкой через сосновый лесок и незаметно приблизились к пятерке небольших аккуратных домиков на краю участка. Очевидно, для прислуги. «Здесь вы и будете жить», — Марина указала на один из домиков. «Вот в этом крайнем он как раз свободен». Это ни к чему, — отмахнулась я. Мне не нужно жить здесь, чтобы управлять проектами. Я буду приезжать, когда это необходимо. Мне нужно, чтобы вы жили здесь. Не то приказала, не то попросила хозяйка дома. Я хочу участвовать в процессе от и до. Что там будет? Рисование? Я тоже буду рисовать. Исследовать землю, выбирать цветы, заказывать плитку для дорожек. И все остальное, что вы планируете делать, я тоже буду. Вам что? «Скучно?» — спросила я, решив испытать, готова ли Марина к той откровенности, которую так страстно проповедовала полчаса назад. «Очень, очень скучно». Без притворства согласилась она. Мне в последние месяцы как-то... Впрочем, неважно. Если честно, Марина показалась мне странной. Мысль про психиатра промелькнула в моей голове, но я быстро откинула эту тревожку. Думаю, так поступили бы и вы, если бы у вас на горизонте маячил очень выгодный заказ, тешащий тщеславие. Мне ли обвинять человека в ненормальности? В конце концов, здесь же будет БМ, а ему доверяют и не такие люди. Мне тем более грех жалом водить, рассудила я и ласково улыбнулась Марине, как больному ребенку.